Глава 20 Мария проснулась внезапно от непонятной, легкой, тянущей боли во всем теле. Испытывая некоторый дискомфорт, девушка попыталась повернуться на бок. Когда у нее не получилось пошевелиться, испуганно распахнула глаза. Увидев белоснежный потолок со странными плоскими лампами, девушка задалась вопросом, где она находится. Немного приподнявшись, огляделась и поняла, что находится в палате на больничной койке. Руслан спал рядом, прислонившись к кровати и положив голову на руку. Девушка протянула ладонь и осторожно погладила его по темным волосам. Мужчина тут же встрепенулся, резко вскинул голову и с тревогой посмотрел на нее. — Привет! — сипло произнесла Мария. — Что произошло? — Любимая, как ты? — прошептал Руслан, целуя тонкие пальчики жены. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Что произошло?» «Почему я не могу пошевелиться?» «Доктора зафиксировали тебя, чтобы обеспечить неподвижность. Переломы должны были срастись правильно. Секунду». Мужчина подскочил и, открыв дверь, выглянул в коридор и кому-то приказал «позовите Аркадия Львовича, моя жена проснулась». Вернувшись, Руслан окинул взглядом Марию, пытаясь понять, «Действительно ли она не помнит произошедшего накануне?» «Что случилось?» Углядываясь в лицо мужа, растерянно спросила девушка. «Ты ничего не помнишь?» Ответить Мария не успела, так как в палату вошли несколько людей в белых халатах. Высокий светловолосый мужчина подошел к ней и, присев на край постели, приветливо улыбнулся. «Доброе утро, Мария! Мое имя Аркадий Львович, я врач». Сейчас сниму с вас фиксаторы, и мы отвезем вас на рентген, чтобы удостовериться, что ваши переломы срослись правильно. договорились Да, кивнула девушка. Скажите, почему я здесь? Аркадий посмотрел на Марию внимательным, пронзительным взглядом и тихо ответил. Мы поговорим об этом чуть позже. Я обязательно вам все расскажу. Ловкими движениями он расстегнул фиксаторы, удерживающие Марию. а затем, обернувшись к своим коллегам, отдал указание. Забирайте пациентку. Пока Мария отсутствовала, Руслан беседовал с врачом в его кабинете. Аркадий, почему она ничего не помнит о том, что с ней произошло? Взволнованно спросил мужчина. Возможно, это просто такая защитная реакция ее организма, пожал плечами доктор. Сейчас попробуем с ней поговорить. Если потребуется, я приглашу психолога. Не переживайте, очень скоро станет понятно, является ли частичная амнезия следствием травмы или это игра ее подсознания. В любом случае, скрывать правду от Марии мы не имеем права, и надо ей попытаться рассказать о том, что произошло. Я понимаю это, — согласился с ним Руслан. Как Аня? Какие-нибудь изменения есть? Аркадий отвел взгляд и отрицательно покачал головой. Уже поздней ночью Градову сообщили, что Аня впала в кому. А как девочка?» Маленькая кроха цепляется за жизнь всеми силами. Вот-вот должны прийти результаты анализов. Я на всякий случай решил удостовериться, что девочка полностью здорова и сделал все необходимые тесты. «Да, все правильно. Может, выпьем потяжки кофе?» – предложил Аркадий, и Руслан согласно кивнул. А чуть позже, когда сообщили, что Мария в палате, мужчины направились к ней. Аркадий, посмотрев рентгеновские снимки, улыбнулся. Все замечательно. Думаю, после обеда вы можете отправиться домой. Но несколько дней все же придется придерживаться постельного режима. Объясните, наконец, что случилось. Руслан, Мария, скрестив руки на груди, чуть прищурив глаза, смотрела на мужа. Тот переглянулся с доктором и тихо, и тихо пояснил. Вчера вечером ты попала в аварию. Помнишь? Девушка подняла удивленный взгляд на мужа. И ошеломленно замерла. Авария? Промелькнула мысль. Прежде чем перед ее глазами, будто кадры кинофильма, замелькали события вчерашнего дня. Вот они с Русланом мчатся по лесу. Затем посещение доктора и радостные глаза подруги. Промелькнуло имя Руслана. Мороженое в кафе, поход по магазинам, дорога. Страшный удар. — Аня, Аня! — закричала девушка, вскочив в больничной койке. — Где Аня? Что с ней, Рус? Слезы застилали глаза, а из груди рвались рыдания. Мария с ужасом осознала, что страшнейший удар пришелся именно со стороны пассажира. А Аня, она человек, не имеет способности к регенерации, как оборотни. «Успокойся!» Руслан заключил жену в объятия и крепко прижал к себе. «Аня, Аня!» — рыдала Мария. «Что с ней, что?» «Успокойся!» Мужчина тряхнул ее за плечи, вынуждая посмотреть на себя. Она в коме, но жива, и это главное. Врачи борются за ее жизнь и делают все возможное, чтобы она выжила. Ты слышишь меня? Она жива. А ребенок? Руслана, что с ней? Сквозь слезы спросила девушка, размазывая соленую влагу по лицу. Ей было страшно представить, что ребенок мог погибнуть. «Чудесная малышка, настоящий боец», улыбнулся Руслан. «Совсем немного времени» и она поправится. Хочешь ее увидеть?» Девушка кивнула и всхлипнула. Мужчина обнял ее и, поглаживая по спине, позволил выплакаться. Бросив взгляд на доктора, он показал глазами на дверь. И тот, понятливо кивнув, исчез. «Я плохо помню произошедшее. Удар, а потом темнота. Что с Аней?» Врачи сделали все возможное. Но она в коме. Прогнозы плохие. «Но надо верить и надеяться», — честно ответил Руслан. «Вам обеим досталось, множественные травмы и переломы, но благодаря регенерации оборотней ты уже на ногах». а не повезло меньше. «Я хочу увидеть Руслану», — решительно произнесла Мария. «Пока Анечка борется за жизнь, мы должны, вернее, обязаны позаботиться о ее дочке». «Как скажешь, любимая», — волк приобнял свою волчицу, и уткнулся носом в ее макушку. Зверь внутри него замер. Он никак не мог отойти от ужаса. Ведь вчера волк мог потерять свою возлюбленную. Этот страх Руслан не забудет никогда. «Я так люблю тебя», — призналась Мария. И мужчина еще крепче сжал ее в объятиях. Он был безумно благодарен судьбе за такой подарок в виде истинной пары, как и за то, что Луна дала им еще один шанс — И его волчица смогла выжить в этой страшной аварии. «Люблю тебя», – выдохнул Руслан, задыхаясь от переполнявших его эмоций. Чуть позже они вместе направились в детское отделение, чтобы Мария могла лично удостовериться, что с девочкой все в порядке. «Какая же она маленькая!» – рассматривая Руслану в кювезе, прошептала она. «Мне кажется, девочка очень похожа на Аню. Настоящая красавица!» «Не знаю», – пожал плечами мужчина. «Она такая...» Градов не понимал, как в маленьком сморщенном комочке его супруга смогла рассмотреть красавицу. Мария обернулась, и было что-то в ее взгляде такое, что мужчина невольно промолвил. «Ты права, она очень красива». «Как же несправедлива судьба!» Обхватив себя руками за плечи, вновь посмотрев на малышку, тихо произнесла Мария. «Аня!» Она так ждала рождения малышки, так готовилась к этому моменту, а сейчас... Молодая женщина уткнулась лицом в ладони и расплакалась. «Милая!» – с горечью прошептал Руслан и прижал супругу спиной к своей груди. «Она поправится, надо верить». «Самое страшное в жизни – это ожидание Ни деньги, ни власть не могут помочь вернуть здоровье. Страшно осознавать себя бессильной. Я бы многое отдала за то, чтобы они очнулась. Девушка вытерла слезы. Как же хрупка жизнь, и как легко в ней можно все потерять. Малышка в кювезе закряхтела и, сморщив носик, заплакала. Тихо так, как маленький котенок. Но Мария тут же бросилась к ней. И, просунув руку в одно из отверстий в кювезе, одним пальцем погладила ребенка по животику и ласково прошептала. «Маленькая, ты не одна малышка, не бойся». Наблюдая, как жена воркует над девочкой, Руслан подумал, что из Марии выйдет чудесная мать, и с грустью вздохнул. Мужчина очень надеялся, что после первой совместной ночи жена забеременеет. Но или луна распорядилась иначе, или авария. На данный момент Градов знал одно. Он очень хочет стать отцом и надеялся, что его мечты – В ближайшем будущем сбудутся. «Руслан Александрович?» раздался мужской голос, и, повернувшись на него, Руслан увидел Аркадия. «Да, нам необходимо поговорить». «Что-то не так?» Мария подошла к мужу и с тревогой посмотрела на доктора. «Да, вернее, нет». Мужчина замялся и, бросив взгляд на ребенка, предложил. «Давайте пройдем в мой кабинет. Я вам все объясню». Сердце Марии тревожно забилось. И она бросила испуганный взгляд на мужа. Руслан тут же взял ее за руку и некрепко сжал ее, давая понять, что вместе они справятся с любой бедой. «Простите, что прервал ваш разговор», тихо начал врач, «едва они вошли в кабинет, присаживайтесь». Он посмотрел на Марию, которая замерла почти на пороге. Его взгляд был наполнен искренним сожалением и неподдельным сочувствием, и волчица как-то все сразу поняла. Ее сердце сжалось, И Мария закрыла глаза. по ее щеке скатилась слезинка. «Аня?» – хрипло спросила она, заранее зная ответ. Но она не хотела верить, не хотела, и мысленно нагнала от себя страшную мысль. К сожалению, она умерла несколько минут назад, не выходя из комы. Мы сделали все возможное. Сожалею. Мария, обхватив голову руками, закричала, оседая на пол. Руслан едва успел ее подхватить, не дав упасть. «Как же так, Аня, Анечка!» – кричала девушка, плохо понимая, что происходит. Перед глазами стояла улыбающаяся подруга, которая была слишком молодой, чтобы вот так покинуть этот мир. Девушка рыдала на взрыд, не выплескивая свое горе. Она не могла поверить, что Анюты, ее Анюты больше нет. Мария была так плохо, что она даже не почувствовала, как медсестра, вызванная Аркадием Львовичем, сделала ей укол. Когда пришла в себя, поняла, что сидит на диване в объятиях Руслана, рубашка которого промокла от ее слез. «Милая моя», – мужчина ласково коснулся губами ее лба, – «крепись». «Не могу поверить», – прохрипела волчица и поняла, что от горя так кричала, что сорвала голос. К сожалению, смерть – неотъемлемая часть нашей жизни, и от этого не уйти. Аня покинула нас слишком рано, но она навсегда осталась жить в наших сердцах. Надо быть сильными. Руслан тоже успел привязаться к ней. Ему было безумно жаль Анну и ее малышку, которая осталась сиротой. «Знаю», – прошептала Мария и посмотрела на мужа. «Но это так больно и это так несправедливо. Теперь у руслана никого нет, и я хочу ее удочерить. Не могу допустить, чтобы ее забрали в детский дом». Девушка смотрела в глаза своего мужчины и ждала его ответа. Она точно знала, что сделает все возможное, чтобы малышка росла в семье, станет для нее матерью и подарит ей всю любовь, на которую способна. И сейчас ей как никогда была важна поддержка Руслана. Мария точно знала, что она не сможет бросить девочку. И если Руслан откажется принять малышку, тогда они не смогут быть вместе. И как бы ее не тянуло к своему волку, им придется расстаться. Руслан отвел взгляд в сторону. Он не знал, как объяснить Марии, что человеческому ребенку нет места среди оборотней. Оставлять девочку в стае было нельзя. И самым правильным мужчина считал доверить ее воспитание кому-то из людей и издалека заботиться о ней. Но он понимал, Мария сейчас на эмоциях и вряд ли способна прислушаться к голосу разума, поэтому решил просто уйти от ответа. Давай поговорим об этом позже. Я не могу допустить, чтобы Руслану отправили в дом малютки. Не могу. Ты же понимаешь? Мария вновь сорвалась на плач и уткнулась лицом в ладони. Милая. Руслан положил руку Марии на плечо, но она одним движением скинула его ладонь и, обернувшись, заглянула в глаза мужу. Ты же понимаешь все, да? с любимая. Мужчина положил палец к ее губам и посмотрел на доктора. Аркадий, мне необходимо поговорить с женой. Да-да, конечно. Волк спешно покинул свой кабинет, оставив супругов наедине. Милая, Руслана – маленькая человеческая девочка, и она не может жить в стае. Пойми, главный закон оборотней – хранить тайну нашего существования ото всех. Я не могу объяснить своим волкам, почему я принял человеческого ребенка в стае. Это просто невозможно. Ребенка должны воспитывать люди. Мы можем отслеживать ее судьбу, помогать материально, Мы найдем хорошую семью, которая удочерит девочку. «Крадов, ты в своем уме?» – прорычала девушка. «Руслана – маленькая девочка, дочь моей самой близкой подруги, и я не позволю отправить ее в дом малютки или отдать в другую семью. Она моя, и я никому ее не отдам». «Анна Мария». Мужчина опешил от ее ярости и решимости. «Я не позволю». Мария была в ярости и... И сейчас, как любая самка, была готова броситься на защиту своего детеныша. Но дело в том, что Руслана была для нее чужим ребенком. И если чувство жены мужчины еще понять мог, то ее волчица его очень удивила. «Руслан, моя мама рассказывала, сколько всего ей пришлось пережить в детском доме. Как там иногда бывает страшно и одиноко. Как она мечтала о родителях и семье. И даже самые лучшие воспитатели не могут этого дать». Малышке будет другая судьба. Любимая, Руслан вздохнул. Поверь, это очень плохая идея. Ты не можешь стать матерью человеческого ребенка, пойми. Ни один волк не допустит, чтобы его щенок рос рядом с ребенком человека. Это нарушение законов, которые мы тщательно соблюдаем. Я не могу допустить ее появление в стае даже ради тебя. Девушка внутри сжалась от боли и прикрыла на секунду глаза. чтобы Руслан не смог прочитать эмоции. Взяв себя в руки, стараясь не расплакаться, она поднялась и направилась к выходу. «Мария!» – окликнул ее мужчина, но она даже не обернулась. Тихо отворив дверь, девушка вышла в коридор и прикрыла дверь за своей спиной. Руслан тяжело вздохнул, понимая, что в данный момент теряет жену. Мария смотрела на спящую малышку. и, обхватив себя руками, тихо плакала. Она мысленно прощалась с саней и обещала ей позаботиться о ее дочери. «Анечка, клянусь, Руслана будет самым счастливым ребенком на свете. Обещаю. Мы не можем усыновить малышку. Она человек, и среди оборотней ей не место. Пойми, пока Руслана маленькая, но очень скоро она начнет все понимать. Наше существование скрывается веками. и люди ничего не должны об этом знать. Я альфа-стай, и не могу позволить себе руководствоваться только эмоциями. Ведь на мне лежит ответственность за огромное количество тех, кто поклялся мне верности. Понимаешь?» Услышала девушка за спиной тихий мужской голос. «Понимаю», ответила Мария, не оборачиваясь. «Но «Ну и ты меня пойми, я не могу бросить девочку». Но Руслан смотрел на любимую женщину и не знал, как убедить ее. и горькое чувство потери все больше охватывало его сердце. Он сделал шаг и положил ладонь ей на плечо. Мария повернулась к нему, погладила по щеке, а потом прошептала. «Я понимаю, что на твоих плечах лежит бремя власти. Понимаю, что ты просчитываешь ситуацию наперед и стараешься обезопасить своих людей. Понимаю, что ты не можешь позволить себе усыновить человеческую девочку. Не думаю что я шантажирую тебя или принуждаю к выбору. Я не ставлю вопрос ребром. Ты мой муж, и иначе не будет. Но каждый в этой жизни сам решает, как ему жить. И я свой выбор сделала. Если стая не может принять мою дочь, значит, мне не нужна стая. Мария обошла Руслана и вышла. Слезы душили ее, а сердце разрывалось на части. Но решение было уже принято. Достав телефон, она набрала номер отца. И едва услышала его голос, произнесла. папа Мне нужна твоя помощь. Прошедшие две недели пролетели для Марии незаметно. Все свободное время она проводила рядом с Русланой, заботясь о ней, кормила и ждала того момента, когда врачи позволят ее забрать домой. За эти дни Мария видела мужа всего пару раз. В день, когда прилетел ее отец. И на скромных похоронах Анны. При встречах они смотрели в глаза друг другу, сухо здоровались. интересовались делами другого и снова расходились, как чужие люди. и это было невыносимо больно. Но Руслан не мог позволить ребенку воспитываться в стае, а Мария не могла отказаться от девочки. «Доченька!» Услышав голос матери, девушка подняла голову и улыбнулась. С нежностью погладив спящую малышку по щеке, она автоматически покачала ее и положила на пеленальный столик. «Сегодня девочку выписывали». И Мария ждала, когда Аркадий Львович подготовит все необходимые бумаги. Катя уже с явным животиком подошла к дочери и погладила ее по голове. «Как вы тут?» – шепотом спросила она. «Любови с девочкой. Красавица наша». «Нормально». Так же тихо ответила Мария. «А как вы?» Она положила ладонь на живот матери и ласково его погладила. Луна в этот раз действительно преподнесла Чите Сантос Альваре подарок. В этот раз пара ожидала близнецов. Пол детей был пока не ясен, но Мигель был уверен, что это будут сыновья, и был безмерно этим горд. О том, что возможно родятся дочери, он даже и слышать не хотел, пресекая все разговоры об этом. У меня будут мальчики, я чувствую это. Чем невольно навязывал улыбку у окружающих. Спину немного тянет, но врачи говорят, что это нормально. Папа хочет с тобой поговорить. Он ждет тебя в кабинете Аркадия Львовича», ответила Катя, с нежностью погладив свой живот. «Посмотришь за малышкой?» «Конечно, милая». Женщина присела на краешек больничной койки, Мария поцеловала маму в щеку и направилась в кабинет главного врача, где нашла отца, который в одиночестве пил кофе. Увидев дочь, Мигель скупо улыбнулся и махнул рукой в сторону кресла. «Присаживайся». Новости о страшной аварии стали для Мигеля неожиданностью, как и тот факт, что Мария решила усыновить дочь Анны. Разговор с дочерью оказался очень сложным. Он, как и любой оборотень, не понимал, как волчица может воспитывать человеческого ребенка и всячески пытался отговорить ее от этого шага. Но Мария настаивала на своем, и, к его удивлению, Катя поддержала ее, и волку пришлось даться под давлением своих женщин. Мигель подключил свои связи, И теперь по всем официальным документам Руслана была новорожденной дочерью Анны-Марии и носила его фамилию – Санта Сальвара. Сегодня малышку выписывали, и мужчина еще раз решился поговорить с дочерью и попробовать ее отговорить от этого шага. Ведь у нее теперь был муж, и хотя по человеческим законам свадьбы не было, и по документам она пока носила фамилию отца, для всего мира оборотней она являлась альфа-самкой стаи серых волков. и с супругой Руслана Градова. Сам Волк уже отчаялся убедить Марию отказаться от девочки и попросил Мигеля еще раз попытаться переубедить ее. Девушка присела в кресло напротив отца и замерла. Она подозревала, что отец позвал ее не просто так и внутри приготовилась к очередному сложному разговору. «Дочь, ты уже взрослая, и решение, принятое тобой, оспаривать я не вправе», — признес Мигель. «Сегодня девочку выписывают». И я хочу знать твои планы на будущее. Что ты будешь делать? Ты ничего не знаешь о детях. Тем более о том, как надо воспитывать человеческого ребенка. Мама обещала помочь советами. Если ты не забыла, она тоже человек. И от того, что она стала твоей парой, это не изменилось. Я решила уехать из России. Чтобы не компрометировать Руслана. Буду работать, заниматься ребенком. Там посмотрим. Быстро ответила Мария, потому что и сама много раз думала над своей дальнейшей жизнью. Теперь она отвечала не только за себя, но и за дочку. И должна была обеспечить ей достойное проживание. Думаю, поселиться в каком-нибудь многомиллионном городе, подальше от волков. Девочка моя. Мигель вздохнул. Человеческая жизнь течет намного быстрее, чем у уборотней. Ты пойми. Чем больше времени пройдет, тем больше возникнет вопросов у окружающих тебя людей о твоей внешности. Да и потом, как ты собираешься объяснить Руслане тот факт, что старость не коснется тебя? Папа, я все обдумала, как только Руслана обзаведется своей семьей и в ее жизни появится мужчина, который будет заботиться о ней, я исчезну. Допустим, погибну. Мне будет трудно, но зато я буду знать, что моя девочка счастлива. «Возможно», – кивнул Мигель, – «я допускаю, что тебе удастся воспитать ее и сохранить тайну оборотней, но на это уйдут годы. А как же Руслан?» «Я очень его люблю», – призналась Мария, – «но, к сожалению, есть такая вещь в жизни, как долг, и сейчас у каждого он свой». Мигель с сожалением подумал, что зря они дали дочери слишком много самостоятельности. Продолжительная жизнь среди людей привела к тому, что она стала мыслить по-другому. Другая волчица никогда бы не посмела противоречить законам оборотней. «Доченька!» – горечу выдохнул Мигель. Ему было безумно жаль, как Марию, так и Руслана. Он понимал, что такое долг, но и эмоции были ему не чужды. Много лет назад он сам отказался от стаи ради любви и в какой-то мере сейчас понимал чувства дочери. «Папа, все будет хорошо!» – Мария грустно улыбнулась. Волчица внутри нее скулила. потому что понимала, что вот-вот расстанется со своим волком и, наверное, на долгое время. Я не могу допустить, чтобы законы оборотней были нарушены. Иначе какой я третейский судья? Ты моя дочь, отказаться от тебя я не в силах. Но и в моем доме остаться ты не можешь. А ты представляешь, как трудно будет Руслану. Мир волков ощетинится против того, что альфа самец позволил своей истиной покинуть стаю. Понимаю. Мария с грустью улыбнулась. «Я доставила много проблем тебе и Руслану. Прости меня, папа». Мигель молча смотрел на свою повзрослевшую дочь и понимал, что сейчас перед ним не взбалмошная девочка, а взрослая разумная женщина, полностью осознающая все последствия своего поступка. Как судья он должен был объявить Марию свободной волчицей и позволить ей жить так, как она хочет. Но как отец он не мог просто так оставить свою дочь. и не помочь ей. Мария, я хочу пригласить тебя погостить в нашем доме. В первые месяцы мама поможет тебе с Русланой. А тебе это даст время на то, чтобы обустроить вашу будущую жизнь. Теперь ты не только дочь свободного волка, но и свободная волчица. Все решения ты принимаешь самостоятельно. Как унесешь ответственность за них. Но я хочу, чтобы ты знала, что я никогда не откажусь от тебя и по возможности буду помогать. У тебя есть семья. И если тебе когда-нибудь понадобится защита, ты всегда найдешь ее в моем доме. Спасибо, папа. Мария, едва сдерживая слезы, поднялась и подошла к отцу. Присев на подоконник кресла, она обняла его за шею. И прошептала. Я так тебя люблю. Прости меня за все глупости, что я натворила. Прости, если не оправдала твоих надежд. Прости, но я не могу иначе. Я тоже тебя люблю, родная. Мигель прижался к дочери. «Иди собирайся, нас уже ждет самолет, чтобы доставить домой». В аэропорту было, как всегда, суетно. Люди улетали, прилетали, множество провожающих, сотрудники аэропорта, везде шум и гам. Маленькая Руслана безмятежно спала в люльке переноски то и дело посасывая свою соску. Мария вместе с родителями уже направилась к стойке регистрации, когда услышала окрик Руслана. «Мария!» Обернувшись, девушка увидела мужа, который плавно, лавируя среди толпы людей, мчался к ней. «Дочка, давай я подержу девочку!» Катя перехватила люльку, но Мигель тут же забрал ее из рук жены и, приобняв жену за плечи, мягко подтолкнул ее к стойке регистрации. «Милая, им надо поговорить!» Едва слышно пояснил он. «Может, хоть сейчас они смогут найти нужные слова, чтобы понять друг друга?» Руслан поравнялся с Марией и утонул в глазах любимой женщины. Его сердце отчаянно билось, и все слова выветрились из головы. И сейчас он знал только одно, что никогда не отпустит ее, просто не сможет этого сделать. Мария же мысленно прощалась с тем, кого любила, понимая, что, к ее сожалению, совместного будущего у них нет. «Не уезжай», — прошептал Волк, — «останься. Ты же знаешь, я не могу этого сделать. Я не могу отказаться от Руслана, просто не имею права». Мария замолчала. потому что сказать ей было больше нечего. Вернее, ей безумно хотелось признаться мужу в любви, поведать о своих чувствах и рассказать о своей боли. Но сейчас все это уже не имело смысла. Мужчина и женщина стояли посредине аэропорта молча смотрели в глаза друг другу. Обоим сейчас было больно, обоим было сложно, и каждый был не вправе отказаться от того, что ему дорого. Люди суетились вокруг них, иногда задевали, толкали, Но они будто не замечали ничего, ведя мысленный диалог. Руслан просил остаться, а Мария прощалась с ним, надеясь, девушка не знала, на что она надеялась. Просто мысль о том, что сейчас, в данную минуту она теряет любимого мужчину, была для нее невыносима. В какой-то момент Мария первая отвела взгляд и, выдохнув, произнесла «Прощай!» и, развернувшись, направилась к родителям. Вскоре самолет поднялся в небо, Руслан стоял у окна, наблюдая, как лайнер уводит его в волчицу, прошептал. «Надо лишь немного потерпеть, и мы обязательно будем вместе.